Глава 16 Южный речной порт Москвы-реки. Территория баронского рода Эпштейнов. Фура пылала за спиной, заливая ночное небо багровым заревом. Пламя взметалось ввысь, словно пытаясь дотянуться до тусклых звезд, а отблески огня дрожали на металлических прутях забора, опоясывающего территорию складской части порта. Граф Велислав Владимирович Распутин прижался к бетонному столбу КП, чувствуя, как холод камня контрастирует с жаром, пульсирующим в его теле. Дважды одаренный магистр, что было мощно, напрягал свои каналы и тащил ману из обоих сердечников источника, сдерживая объединенные атаки охранников склада, в то время как пятеро бойцов его рода выискивали возможность для контратаки, а четверо других пытались пробиться к армейскому вездеходу Эпштейнов ведь после потери фуры и тягача этот транспорт казался единственным способом убраться отсюда. Отвратительная ситуация мелькнула в голове Велеса, создавшего перед собой очередную стену из лавы. Как мы докатились до такого? В мыслях наследника рода Распутиных невольно всплыли картинки недавних событий. Все шло безупречно. Проникли на территорию небольшого склада, Программисты активировали фильтр на камеры, из фуры выпустили созданный «Младый газ». Все шло гладко. Даже вбили тайный код Эпштейнов, чтобы фуру выпустили без досмотра. Но отчего-то охранник на КПП решил проявить излишнюю бдительность и все же остановил ее. А дальше? Увы, бойцы Распутиных не слишком хороши в актерской игре. Как только ситуация обострилась, водитель-экспедитор и его напарник посыпались и вот к чему это привело. «Велес!» — Прохрипел в рации напряженный голос молота, звучащий сквозь треск пламени и грохот выстрелов. «Минута, и вездеход будет наш!» «Принято!» — резко ответил граф и натужно хекнов, запустил перед собой волну лавы. Внезапно рация затрещала снова, и граф Распутин услышал встревоженный голос коптера, странного замаскированного компьютерщика, которого не пойми откуда притащил Александр. Подкрепление. Повторяю, у врага подкрепление, тревожная группа уже почти у вас. Одна! сквозь зубы процедил Велис, повернув голову в сторону вездехода. Если сейчас хорошенько выложиться, помогу ребятам, подумал он, но сможем ли уехать? Вам ее хватит! рявкнул нервный коптер. Но по городу идут и другие группы. Мы перехватили их волну. Перехватили? опешил Велис. Я мало понимаю в этом, но даже мне ясно, что компьютерщик просто гений или он сразу внедрился во всю систему защиты Эпштейнов, еще когда запускал нашу фуры на склад. Эти мысли пронеслись в голове графа со скоростью света. Он был из тех бойцов, кому отвлеченные мысли помогали не перегреться во время сражения. «Насчет остальных групп не парься, Велес!» Распутин неожиданно услышал холодный как сталь, спокойный голос своего племянника. «Да уж себе это можно признаться, что Александр – сын Анастасии, а не какой-то там безумной няньки». Понял, спасибо, прохрипел граф Распутин, направив правую руку в сторону трех бойцов Эпштейнов, спешащих на помощь тем, кто защищал вездеход. Левой рукой граф до сих пор поддерживал огромную стену из лавы. Не стоит, ровным тоном ответил Александр. Вы главное, продержитесь там. На правах главнокомандующего операции я приказываю всем бойцам группы продержаться до прихода подкрепления. Повторяю, ваше выживание превыше всего. Связь прервалась, а Распутин вдруг понял, что последние слова Александр произнес на общем канале связи. «Слышали, командира!» — рявкнул граф, толкнув вперед стену из лавы и в тот же миг поразив каменными пиками трех врагов справа. Присоединяясь к его приказу, чтобы никто и не думал, подохну!» Его голос заглушил рев моторов. Два бронированных микроавтобуса влетели на территорию Пштейнов, из них высыпало полторы дюжины бойцов. Двое из них сразу же атаковали с двойной стихией. «Иерархи!» – процедил магистр Велеслав Распутин. Пусть сам он был рангом выше, но уже порядком подустал. Само самого начала боя его группа была сильна, однако же уступала врагу в численности. Сейчас уступает чуть меньше, ведь за это время противник потерял бойцов больше, чем пришло с подкреплением, а у Распутина под рукой до сих пор был полный десяток. Однако же силы и, что важнее, мана потрачены. Стало быть, пришло время вынимать козырь. «Все на зелья!» – зревел граф Распутин. Резким движением он достал из подсумка сразу три флакона и влил их себе в горло. Зелье восстановления маны второй степени, зелье ускорения, зелье усиления. Последние два типа зелий были довольно редкими и на продаже стояли примерно по той же стоимости, что и зелье восстановления маны, которое широкая общественность считала куда более полезным и необходимым для боя. Распутины же считали каждое зелье важным и уникальным, а будучи алхимиками, могли себе позволить создавать любой вид. К тому же на них самих их зелья влияли гораздо эффективнее, чем на других. Что еще нужно тем, у кого родовой дар не боевого типа? Казалось, мир вокруг Велислава замедлился, его движения стали более резкими, а в груди разлилось тепло от забурлившего мана источника. «Вперед!» — взревел граф Распутин своим криком, положив начало второй стадии битвы. «Сколько уже длится этот бой?» — подумал Велис и повел левой рукой. Стена лавы, пульсирующая с огромной силой, растеклась по асфальту, словно живое существо. Два адепта не успели ни защититься, ни отпрыгнуть, и теперь неистово кричали от боли. Однако граф Распутин не обращал на них внимания. Его правая рука взметнулась вверх, и из-под земли вырвались каменные пики, пронзая еще двоих противников, которые осмелились приблизиться. Один из бойцов Эпштейнов, высокий худой мужчина, взмахнул артефактным посохом, активируя заклинание. Воздух сгустился, и на Велеса обрушился поток ледяного ветра. Но граф лишь усмехнулся, зелья усилили его защиту. Ледяные иглы разбились о барьеры с пламени. Велес резко топнул. Земля под ногами этого иерарха треснула, и тот провалился в огненную ловушку. Пиздеход наш!» – раздался в рации ликующий голос молота. «Пробиваемся к тебе, Велес!» Краф Распутин кивнул, хотя его бойцы не могли этого видеть. Он был удовлетворен происходящим. Похоже, его группа не только выполнила приказ главнокомандующего, но и перевыполнила его. Ведь они смогли не просто продержаться, а сломить подкрепление врага. И пусть трое его бойцов ранены, они уже выпили зелье восстановления здоровья. Это успех. Можно сваливать. Вездеход остановился метрах в десяти от Велеса. Граф скомандовал всем грузиться, сам рванул к нему. Как вдруг вновь раздался рев двигателей. На сей раз не автомобильных, а мотоциклетных. Велес даже сориентироваться не успел, как увидел влетевший на территорию склада мотоцикл. За ним еще один, третий, четыре байка, восемь новых врагов. И перед ладонью одного из пассажиров в ока сформировалось гигантское деревянное копье – родовой дар дворян картунских, вассалов и пштейнов. Во время одной давней стычки с Эпштейнами граф Распутин уже видел этот родовой дар. Он понимал, что не успеет заблокировать атаку. «Из машины! Живо!» – взревел граф. Копье с невероятной скоростью устремилось в вездеход и пригвоздило его к земле. Затем запульсировало, и из его наконечника начали расти другие деревянные колья, раздирающие бронированный корпус машины, будто лист бумаги. Восемь вновь прибывших медленно окружили бойцов рода Распутиных. Выжившие ратники Эпштейнов тоже не спускали глаз со своих врагов, но ни те, ни другие не спешили нападать. «Сдавайтесь, и мы не будем вас убивать!» громко объявил дворянин Картунский и повел рукой, создавая перед собой ледяные иглы. Те, кто прибыл с ним, тоже продемонстрировали владение сдвоенной стихией. Восемь человек, ранга минимум и иерарх. Слишком сильная летучая группа. Вельс стиснул кулаки, чувствуя, как последние капли маны пульсируют в каналах. Зелье еще действовала. Мир вокруг оставался кристально четким. Но силы иссякали. Одним рывком он влил в себя новую порцию зелья и развел руки в стороны, наполняя маной свое заклинание. Раскинувшаяся вокруг лава потянулась к своему создателю. Граф Распутин был готов биться до самого конца. «Сдавайтесь, и мы не будем вас убивать!» Повторил дворянин Картунский. Его голос звучал холодно и уверенно. Ледяные иглы перед ним задрожали, готовые сорваться в атаку. Велес бросил быстрый взгляд на своих бойцов. Пятеро еще вполне держались на ногах, но все измотаны. Кто-то был ранен. Да, зелье закрыло раны, однако же сражаться в полную силу ни один человек из десятки уже не мог. Велис повел рукой, создав перед собой новый щит из маны. Глядя на своего командира, насупившиеся бойцы Распутиных тоже принялись возводить защитные стены. Однако же в отряде было лишь два иерарха. Молодц, громадный мужик с тяжелым рюкзаком за плечами и молчаливая артария которая в свое время не стала тратить время на открытие второй стихии и сосредоточилась на изучении стихии воды. «Даже слова не скажете, вторженцы!» — хмыкнул Картунский. «Боитесь, что мы идентифицируем вас по голосам? Что ж, да будет так. Не хотите по голосам? Идентифицируем по трупам!» Картунский взмахнул рукой, и из земли вырвались деревянные копья. Устремившись вперед, они с грохотом врезались в стену лавы. Огонь и дерево столкнулись в ослепительной вспышке, разбрасывая искры во все стороны. Пусть это и родовой дар, но иерарху не справится со мной, подбадривал себя граф Распутин. Ему казалось, лава вот-вот спалит дерево, но от чего-то дерево медленно, но верно проходило сквозь его защиту. Что? – опешил граф. Он не иерарх, он магистр. «А-а-а-а!» закричала Артария, когда ее водяной щит насквозь пробила водяная же струя и врезалась в грудь девушки. «Не может быть!» — в ужасе подумал Велес. «Она проиграла в водяной магии другому иерарху. Так быстро!» «На нашей стороне два магистра!» — <sons> ровный голос Картунского разнесся по территории склада. «У вас нет шансов!» «Проклятие, проклятие, проклятие!» — проклятье, проклятье, проклятье! <GT1> <з Umwelt and food> повторял про себя граф Распутин, пытаясь остановить деревянное копье. А между тем магия других стихий тоже обрушилась на щиты его бойцов. Э! сквозь зубы зарычал Распутин. Пусть секунду назад ему было страшно за жизнь своей подчиненной, сейчас же его обуяла ярость. «Так легко вам не сдюжить!» Кров сорвал висевший на шее медальон, влил в него ману и подкинул в небо. Артефакт четвертой ступени голос ангела запульсировал, и слуха присутствующих коснулось приятное пение. Золотые лучи света разошлись от артефакта, скрывая владельца и его соратников полупрозрачным куполом. «Чар тебя дери!» — выругался Картунский, узнав артефакт. «В защиту! Живо!» Однако защититься полностью он не успел. Едва заметные глазу волны в такт начали разлетаться во все стороны от артефакта, все вокруг. А -а -а -а -а -а! захрипел Велес от боли. Некоторые его ратники застонали и начали падать. Несмотря на то, что по своим защитно-атакующим функциям голос Ангела был одним из сильнейших артефактов своей ступени, за эту силу приходилось платить. Ангел уж очень жадный и болезненно высасывал ману из тех, кого защищал. И чем больше он ел, тем сильнее был эффект. Если бы «Десятка Вельса сейчас была бы полна сил, эффект мог бы и вовсе быть на пятерочку, на пятую ступень артефакторики. «Держитесь!» — прорычал граф Распутин, не преклоняя колен. «Мы закончим и вернемся домой! Мы!» Пение вдруг прекратилось, и артефакт плавно лег на ладонь владельцу. Маны под куполом осталось слишком мало. Продолжу ангелы, забрал бы уже жизни своих подзащитных. Велес огляделся по сторонам. Практически весь склад вместе с техникой был стерт с лица земли. Уезжать уже не на чем, хотя... Четыре мотоцикла валялись за спинами Картунского и еще пятерых бойцов. Все шестеро едва стояли на ногах и выглядели потрепанными. Даже несмотря на щиты и стены, что они возвели против голоса ангела, часть артефактной атаки смогла достать их. «Черт бы тебя побрал!» — прорычал Картунский и выплюнул кровь себе под ноги. «Но это конец, мерзавец!» Тяжело дыша, он влил себе в глотку зелья восстановления маны и здоровья. Его примеру последовали и остальные пятеро. Картунский осклабился и нарисовал перед собой ладонью круг. Пусть Велислав и стоял гордо выпить в грудь, он не мог даже толком пошевелиться. Граф слышал приближающийся рев мотоциклетного мотора и видел формирующиеся перед картунским ледяные пики. У них еще подкрепление. Эх, все-таки не продержались. Устало подумал он. Прости, отец. Придется тебе готовить Никиту в наследники. Леночка, млада. Ледяные иглы устремились в его сторону с огромной скоростью. Велеслав даже не дрогнул, решив первым принять на себя вражескую атаку. Умереть вместе со своими бойцами, подумал он и устало улыбнулся. «Предки бы мной горди!» Он потерял мысль в тот миг, когда мощный поток ветра смел ледяные иглы в сторону, а перед ним возникла крепкая фигура в черном тактическом костюме без опознавательных знаков. «Это еще кто? Подкрепление?» — напрягся Картунский. Но вновь прибывший не обратил на него внимания. «Коптер!» — Велес услышал ровный голос, внушавший союзникам спокойствие, а врагам страх. «Что с камерами?» «Все закрыто!» — нервно ответил компьютерщик. «Отлично!» — хмыкнул вновь прибывший и вскинул перед собой руку. «Убить его!» — закричал Картунский, почувствовав неладное. «Убить их всех!» Шестеро врагов атаковали сдвоенными стихиями. Вот только их магия врезалась в стену из ветра. С замиранием сердца Велес смотрел за тем, как этот ветер приобретает металлический оттенок, как закручивается и полностью сливается в купол. В купол, внутри которого оказались заперты шестеро врагов. «Близнец, там два магистра!» — из последних сил выкрикнул Велес. «Знаю», — спокойно ответил он, «как и то, что вы их изрядно измотали». «Спасибо, дядя, что выполнил мой приказ», произнес он, не оборачиваясь и держа вытянутой перед собой руку. А затем он резко сжал пальцы в кулак. Внутри ни то ветрового, ни то металлического купола ярко сверкнула холодная вспышка, купол вздрогнул и, поведя рукой, близнец развеял его. Живых врагов на складе больше не осталось. «Это что же?» Внезапно выкрикнул слева от Велеса знакомый голос. «Ты взял меня с собой лишь в качестве водителя?» «Успокойся, кот!» — хмыкнул Александр, глядя на скрытника Рати Рязановых. «Со своей работой ты справился отлично!» Повернувшись в сторону Велислава и посмотрев ему в глаза, юноша серьезным тоном проговорил. «Благодаря вам этой ночью мы хорошенько встряхнули столицу, и пока ситуация не вышла из-под контроля, пора сваливать. Уходим! двое на мотоциклах!» «Ты с нами!» — указал он на вельса. «Третьим будешь!» Граф Распутин расслабленно усмехнулся и кивнул. Пока не вышло из-под контроля, невольно повторил он про себя. Значит, до сих пор все было контролируемо. Следуя за Александром, он поднял глаза к рассветному небу и снова улыбнулся. На сей раз немного грустно. «Твой сын вырос настоящим мужчиной, Настя. Прости нас за то, что отвернулись от него раньше!»